«Я в порядке», – сдавленно, через силу ответила Настя, продолжая прижимать ноги к груди, сидя на кровати и смотря в одну точку. «Хотел бы я в это поверить», – откинувшись на стену, тяжело вздохнул Лев Игоревич, глава сильнейшего клана Рукластера. Сейчас в квартире его сестренки царил форменный бардак. Проще было сказать, что осталось целым, чем перечислять разбитую мебель и технику. Да и в тройке стен красовались ранее незапланированные выбоины. Лев был в десяти минутах езды от дома, когда из трубки телефона начали доноситься крики Насти. Наплевав на собственную безопасность и пару раз едва не вылетев с дороги на поворотах, он добрался до высотки за вдвое меньшее время. Шахта лифта зияла чёрными провалами, так что Рыжий сходу бросился наверх по лестнице. Лев всегда уделял должное внимание своему телу, Помимо услуги от корпорации с её премиум-капсулой, заточенной на тонизирование и раскачку мышц, старался уделять время и обычным физическим нагрузкам. Но даже так, насколько осилить 25 этажей – не самая лёгкая задача. Добравшись до входной двери, Рыжий был готов выплюнуть словно горящие огнём лёгкие. Выдержал. Сделав пару глубоких и медленных вдохов, он попытался восстановить дыхание и успокоиться. Получилось не очень, но тратить время на подобную мелочь он попросту не стал. Достав связку ключей, Лев без проблем открыл первую дверь, попав в замкнутую коробку метр на метр. Зона контроля, снабжённая камерами и парой примочек, о которой посторонним, и тем более службам правопорядка, никак нельзя было знать. На вид обычная внешняя дверь на самом деле имела куда более серьёзную начинку, и она не только сама захлопнулась за спиной Льва, но и привела в движение все три пары электронных замков, загерметизировав помещение. С этой секунды пошёл внутренний отсчёт. Если слишком долго бездействовать, то включится механизм защиты против посторонних, которые могли попросту умыкнуть ключ. Защита второй двери была в разы серьёзней, тем не менее Лев не церемонился системой опознавания и достал мастер-ключ. Два оборота по часовой, половину против, после чего вытащить ключ на четверть и закончить движение. Возможно, Рыжий и был параноиком, но он предпочитал быть живым психом, повёрнутым на безопасности, нежели бесстрашным парнем с пулей в голове. По мере развития тел Луры в ней крутились всё большие деньги, грозящие вполне реальными проблемами. Угрозы в Вирте сыпались, как из рога изобилия, и далеко не все из них были пустым трёпом. Хватало, как отмороженных, желающих поговорить по понятиям, и прибрать то, что плохо лежит, так и людей, предпочитавших более тонкие манипуляции. Едва дверь открылась, как на смену обманчивой тишине пришли крики и грохот бьющейся мебели. Последнее напугало Ливане чуть не меньше вопли сестры. Погром означал, что кто-то сумел пробраться в квартиру. Сорвав липовую нашивку с внутренней стороны куртки, Рыжий достал чистый пистолет и бросился в комнату, из которой доносились крики. Вот только влетев в спальню, он замер, не понимая, что происходит. Кроме Насте, там никого не было. И именно эта хрупкая девушка крушила всё на своём пути. «Настя!» Тогда в оцепенении он сумел лишь назвать имя сестры. Девушка ещё секунду назад, бездумно громившая комнату, моментально отреагировала на появление брата. Со всё тем же пустым взглядом она без особого труда подняла одной рукой тумбочку и запустила в полёт будто та была сделана из пенопласта. Случившееся казалось настолько нереальным, что Лев едва не забыл увернуться, благо инстинкты успели сработать в последний момент, и мебель с грохотом приземлилась за его спиной. Это была длинная ночь. Поначалу Лев старался не мешать сестре, вспомнив древнюю и неизвестно от кого услышанную байку, что нельзя будить лунатиков. Погром в квартире его особо не волновал. Вот только спустя час сестра разбила зеркало и неудачно распорола ногу, залив кровью пол. Трижды Лев пытался скрутить сестру, но каждый раз всё заканчивалось одинаково. Его отправляли в полёт одним мощным броском. Причём в последний раз он угодил аккурат в окно, благо вместо обычного там было бронестекло, выдержавшее удар. А вот с ребрами так не повезло. Судя по пронзившей грудь боли, Лев в лучшем случае отделался парой трещин. Обливание водой также ничего не дало. Девушка будто ничего не заметила. К счастью, Рыжего на мокром полу обезумевшая сестра не смогла дать должный отпор, и он всё же сумел её скрутить. Завывая и плача, она ещё три часа провела в таком состоянии, сдирая руки от туго впившиеся в кожу провода, которые Лев пустил в ход вместо верёвок. Попытка вызвать скорую ничего не дала. Причём молчали, как госучреждение так и номер особого человека, оказывавшего услуги без лишних вопросов. Крайним средством было погружение в капсулу. Вот только как это сделать в состоянии сестры, Лев не понимал. Скорее всего, она покалечит себя ещё до погружения. Истерика прекратилась с первыми лучами солнца. Девушка попросту замолчала и открыла глаза. Поначалу она просто смотрела ничего не понимающими глазами на брата. «Что? Почему?» Сжавшись ещё сильнее, она задрожала. «Отпусти! Пожалуйста!» «Развязывать ту, кто едва не свернул тебе шею уже пару раз — не самая лучшая идея». Но Лев сразу же освободил сестру. Едва получив свободу, Настя бросилась к нему на грудь. Лев слегка дёрнулся. Грудь обожгло от боли, когда сестрёнка прижалась к нему. Стерпел он, и когда младшая вцепилась в него с такой силой, что ногтями прорезала кожу и добралась до мяса. Почти час она провела в таком состоянии, тихо плача и бормоча себе под нос всякую бессмыслицу. Первая и единственная попытка отстранить сестрёнку закончилась новым приступом истерики. Благо, он прошёл спустя пару минут. После, словно лишившись в одно мгновение всех эмоций и чувств, просто отпустила брата, отошла и села на кровать. «Настя, что произошло?» В ответ на такой вопрос сестрёнка вздрогнула. Подалась было ответить, Но в итоге, не проронив ни слова, вновь отвернулась. «Насть, у нас есть только мы. Не нужно этих тайн и недомолвок на пустом месте. Что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне». «Это был сон. Кошмар». Девушка пыталась держать себя в руках, но предательский дрожащий голос выдавал её страхи. «Кошмар?» После гибели родителей сестрёнку не раз смучили кошмары, но до такого никогда не доходило. «Ты не понимаешь. Не цепляйся к названию». Девушка замолчала, пытаясь подобрать нужные слова, после чего подскочила и вцепилась в руку брата, в то самое место, где ещё остались следы от её ногтей. «Тебе сейчас больно?» «Боюсь, ты переоцениваешь свои силы», — отшутился рыжий, не понимая, к чему ведёт сестра. «Не ёрничай. Если тебя спросить, что ты чувствуешь, то ты ответишь — боль. А теперь представь, что человек сломал руку». Он ведь также будет чувствовать боль, только иного порядка. То же самое и с кошмаром. Едва проснувшийся нрав напористой и не сестры тут же пропал, едва она назвала слово «табу». Меня словно выпотрошили изнутри, лишили желание жить, после чего стёрли память, оставив ощущение отчаяния и безнадёжности. Что бы там ни было, это лишь сон. Прижав к груди сестру, Лев начал гладить её по голове. «Лев, тогда в теллуре. Алькор не угрожал, а предупреждал об этом. Когда говорил, чтобы я не была одна, когда буду ложиться спать», с надеждой в голосе прошептала сестра. «Он наверняка знает, что с этим делать». То, что сестрёнка нашла опору и надежду, в абсолютно чужом человеке болезненно кольнуло сердце льва. Но он смолчал. Успокоив Настю, он наконец-то смог добиться от неё внятного рассказа. Правда, не про кошмар, о случившемся в телу Лури. Правда, те события иначе и не назовёшь. Пять дней его сестра не могла покинуть капсулу. И это по реальному времени. По ту сторону прошло куда больше. Пусть и девушка обходилась без подробностей, Лев понимал, что над его сестрой издевались, и корпорация на всё это смотрела сквозь пальцы. Вот только если до трансформы он не мог добраться, то решить вопрос с остальными было вполне в его силах. Да и об Алькоре не стоило забывать. «Лев, это ведь всё правда? Теллура не просто игра?» Несмотря в глаза брату, тихо, едва ли не шёпотом спросила девушка. «Ты поверила словам того психа?» «Я верю тому, что сама вижу», — покачала сестра головой, взглядом указав на погром в комнате. «То, что здесь произошло, ненормально. Да я даже понять не смогу половину того, чем, судя по всему, бросала через пол комнаты, И этот кошмар. Он, Алькор, знал, что так будет. Мне нужно всё проверить. А что ещё мог сказать человек, всегда делавший ставку на рациональность и расчёт? Но для этого мне придётся воспользоваться гостевой капсулой. Я с тобой. Видя, как резко побледнело лицо сестрёнки, Лев непроизвольно сжал кулаки. Настя, ты сама прекрасно понимаешь, что это не лучшая идея. Тебе в ближайшее время стоит побыть в стороне от тел Луры. Я не хочу оставаться одна. Понимаю. Поэтому и не оставлю тебя, а буду рядом. В случае чего ты легко сможешь оборвать погружение. А я вместе с тем буду за тобой приглядывать через камеру. Главное, оставайся в поле зрения. Настя, ты ведь понимаешь, что с этим нужно разобраться здесь и сейчас. При любом раскладе даже окажись слова того парня правдой, медлить нельзя. Хорошо, но Насть, говори, чтобы не творилось вокруг. Я ведь всё ещё твой старший брат. Не трогай. Нет. Даже не ищи Алькора. Пусть сестра и пыталась это скрыть, но её голос дрожал. Обитель разрывала на части. Десятки строений тянули на себя энергию из практически истощившегося источника грозя в любой момент его уничтожить. Понимая, что долго так пристанище не протянет, я перехватил над ним контроль, обрубая всё лишнее. Стражи, мастерская, источник забвения. Одна за другой я отключал структуры в надежде стабилизировать обитель. Стремительно тускневший до этого момента барьер, на который продолжали давить огромные пласты горной породы, стал чуть стабильнее. Но даже так пристанище замерло у самого края когда любое неловкое движение может обратить его прахом. Слишком многое требовало безостановочной подпитки помимо барьера. Поддержка парии и чешуйки, воссоздание тел семьи Агадора, формирование истока мести. Сюда же можно добавить теневые подпространства. Без частичного слияния с единой обителью моя собственная уже давно бы перегорела, Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Дело. Но даже с такой поддержкой я лишь выиграл время. Погрузившись в медитацию, я без лишних размышлений сожрал собственные эмоции, не столько пытаясь от них избавиться, а скорее в попытке найти дополнительный источник энергии. Кроме того... Пусть подобный метод и имел ряд побочных эффектов, но он сумел приглушить ярость и голод. Алтарь на вершине горы должен был уже восстановить часть своих сил. Трудно сказать, насколько он сумеет перекрыть затраты, но стоит попробовать, тем более, что там же находится и пик Создательницы. Нет, если провести параллель с уже имеющимися алтарями, то без должной паствы от пополнения не будет пользы в нынешней ситуации. Кроме того, проблему нужно решать и здесь, и сейчас. Почти уверен, что обитель попросту не выдержит скачок напряжения во время телепортации. Погрузившись в медитацию, я перебирал доступные варианты, попутно пытаясь влить собственную энергию в пристанище. Вот только мой вклад казался каплей в море. Сменив тактику, сделал акцент на корнях и пожирателях. Под моим контролем они вновь обрели способность передвигаться и выполнять работу что мне и требовалось. Спустя минуту пришлось отказаться от корней. Те, поглощая породу, постоянно тратили энергию. А вот пожиратели давали куда больше, чем изводили. Даже с небольшим их количеством мне удалось запустить цепную реакцию. Едва появлялись излишки энергии, как я разрывал одного из пожирателей, и две половинки начинали с бешеной скоростью отращивать недостающие части. Был небольшой соблазн вскрыть скотобойню, Но я решил не рисковать, делая ставку на надёжность, а не скорость. Преодолев критический рубеж и не обрывая медитацию, переключился на девчат. Обвал был лишь частью проблем, которые принёс разлом. Бездна, не обрывая гипноза, пыталась обуздать шквал эмоций, которые принесла вместе с собой её собственная тень. В глазах тел Луры её аватара должна была быть довольно эмоциональной личностью. Сум, напротив, цеплялась за каждую свою яркую мысль, порыв или эмоцию, давая отпор холодному безразличию нежити, пытавшемуся просочиться в её душу. «Было бы куда проще поменяйся, они местами», подметил мой лишённый эмоций разум. Впрочем, даже без моего вмешательства бездна и сум смогли совладать с тенями, в отличие от чешуйки. Запертая в собственном сознании ящерка не только избежала боли, но я оказалась словно заперты в клетке, не в силах дать отпор подарку Теллуры. «Артём, помоги!» надломленным голосом взмолилась ослепшая шаманка, продолжая удерживать гипноз, и, судя по всему, даже не знавшая о, в прямом смысле слова, нависшей над нашими головами угрозе. «Тень! Я не могу!» Прежде чем я успел отреагировать, до предела натянулась одна из трёх цепей Дара По, который связал меня и Прайд в единое целое. Однажды они уже помогли вытащить девчат из пустоты, так что на противостояние тени их должно было хватить. Не двигаясь с места, я потянулся через цепь чешуйки и попытался влиться в её разум. После того, как ментальная связь между нами разорвалась, я ожидал встретить сопротивление, но на деле хватило одного моего желания. Ящерка попросту не могла сопротивляться. На короткий миг я погрузился во тьму, но уже в следующую секунду она обратилась ночным небом, усеянным бесчисленными огоньками звёзд. Большие и малые, тусклые и яркие, пылающие и источающие холод. Стоило сосредоточиться на одной из них, как через меня прошли сотни образов, слившихся в одно из воспоминаний Ани, которое девушка хранила в своём сердце. Каждая звезда, на самом деле, была крупицей жизни чешуйки, Важнейшие моменты, которые она берегла, подобно величайшим сокровищам. Видимо, после разлома в каждом из нас появилось такое ночное небо, и за каждое возрождение мы будем платить угасшей звездой. Вот только сейчас не это было главным. Чешуйка, нет, Аня, парила в дюжине метров от меня в своём человеческом обличии. А рядом с ней стояла тень. Силуэт походил на бесформенную кляксу с хаотично движущимися краями. Но в ту короткую секунду, когда она обрела плоть, мне удалось разглядеть её истинный облик, пусть лишь отчасти. Едва различимая фигура, окутанная бушующим синим пламенем. Чешуйка с первых уровней посвятила себя стихии огня, так что результат был вполне ожидаем. В отличие от моей тени, больше подходящей химере, чем проклятому, сущность саламандры оказалась вполне однородной. Поймав мой взгляд через маску Двуликова, тень улыбнулась сквозь потоки пламени и провела пылающей ладонью по шраму на лице Ани, начав слияние. Кожа на щеке девушки побагровела. Покрывшись паутиной пылающих, подобно уголькам трещин, слияние началось. Саламандра. Я даже не знал, чего ожидать от подобной тени. И не собирался узнавать. Вот только моя попытка броситься к Ане заставила дрогнуть созданный её разумом мирок. Больше не было бесчисленных звёзд и ночного неба, как чешуйки и её тени, лишь пылающая искра, скованная множеством стальных колец. Стоит признать, душа ящерки оказалась куда стабильней моей собственной. Здесь не было противостояния. Даже человеческая сущность, слабейшая среди прочих, выполняла роль не пищи для остальных, а связующего звена между ящером и пламенем тем звеном, что в своё время помогло родиться Саламандре. Вот только сейчас это самое пламя перерождалось в нечто более сильное, грозя смести весь баланс. Пусть в первую секунду преображение образов Ани и Тени в Искру сбило меня с толку, в итоге это скорее помогло, нежели помешало. Ведь теперь я понимал, что нужно делать. Обладая естеством и весомым запасом ОИ, Я был почти уверен, что смогу изолировать синий огонёк внутри души девушки. Пусть это лишь выиграет время, но большего и не надо. Чешуйке нужен лишь шанс. И Прайд даст ей возможность им воспользоваться, поделившись силой. Уверенный в своих силах, я потянулся к искре. Но та тут же дрогнула и начала пульсировать, словно грозя взорваться. «Артём!» Отчаянный вопль сумрачный сумел пробиться даже сквозь медитацию, и заставил меня открыть глаза. Плоть чешуйки вновь начала плавиться и отходить целыми пластами. Вмешательство не помогло, напротив, усугубило и без того опасное состояние. Не отступи я вовремя, она бы уже разоплотилась. Пустая и по своей сути ничего не значащая мысль, рождённая из банального отчаяния. Вот только её не могло быть сейчас в моей голове. Пожрав собственные эмоции, пусть и временно, Но я лишил себя возможности сопереживать и воспринимал происходящее чередой фактов. Даже этот провал отпечатался скорее как «неправильный ход в партии шахмат», а не «ужасная ошибка». Едва я попытался задействовать единство, и демон вновь дал о себе знать. Но в чём была причина? Нет смысла отводить мой взгляд от возможности влиять на искру. Момент выжечь заразу из собственной я уже упустил. А значит, подобными действиями он лишь привлёк к себе моё внимание. Просчитался? Нет, тут должна быть причина. С того момента, как демоническая сущность стала сильнейшей среди прочих, я постоянно ощущал её давление. Демон давил и наседал, заявляя свои права на то, чтобы обратить всё тело. Но стоило перенестись на арену, как тут же всё изменилось. Сущность не просто умолкла, а свела все проявления своего присутствия до минимума. Вполне логичное решение — не привлекать к себе внимание, пока находишься под боком, пусть и спящего, но Бога, который ненавидит демонов. Вот только мы уже вернулись в обитель. Единый остался далеко позади, а сущность всё так же таится в самых глубинах моей души. Он словно боится привлечь к себе моё внимание. Ухватившись за эту мысль, связав её с причиной, побудившей демона подать голос — Я отчётливо вспомнил момент, когда он решил затаиться. Этого оказалось достаточно, чтобы сложить воедино всю головоломку. Тогда, на арене, поддавшись эмоциям, я безоговорочно поверил словам Бера, говорившего о том, что лишь одной Ане дозволено бороться с гниением. Медведь не лгал, по крайней мере, делал это ненамеренно. Он просто не допускал иной способ спасти чешуйку. Пусть правила арены нерушимы, Но они запрещали влиять на саму схватку и её последствия лишь чужакам, в то время как в бою участвовали двое. Пытаясь помочь чешуйке через нашу связь, я вкладывал в это лишь собственные силы, в то время как внутри меня притаился кусок души Сабнака. Я пытался сломить гниение, в то время как мог им повелевать. Вновь закрыв глаза, я погрузился уже в собственный мирок, застыв перед зеркалом, за гладью которого скрывался демон. В этот раз он не пытался разорвать цепи и вырваться на волю, оттаился во тьме. Выбросив вперёд руку, я схватил ублюдка за горло и потянул. Нерушимая для него зеркальная гладь для меня была подобна поверхности воды. Прежде чем сущность успела хоть что-либо сделать, я потянул в себя её силы, одновременно потянувшись к гниению, пожиравшему изнутри тела ящерки. Прибегнув к силе демона, я шёл на риск, ведь любой неверный шаг грозил нарушить хрупкий баланс в моей собственной искре. Но результат превзошёл все мои ожидания, а заодно объяснил страх, решивший затаиться сущности. Попытка повлиять на демоническое заклинание высшего порядка. Мниение было подобно разъярённому зверю. Его легко выпустить, но не загнать обратно в клетку. Даже с силой Сабнака мне пришлось заплатить немалую цену. По крайней мере, в глазах демона она должна была быть таковой. Гнияние не просто сопротивлялось, оно набросилось на пытавшуюся покорить её силу. Демонизация минус один процент. Раньше сущности пусть и теряли влияние, но это было лишь потому, что конкурирующая становилась сильнее. В любой ситуации они продолжали накапливать силы, исключением была лишь моя человеческая составляющая. Сейчас же демона внутри меня рвало на части, делая слабее. вслед за первой системкой посыпались новые, предупреждающие о том, что с ослаблением сущности просели и завязанные на неё резисты. Но я продолжал вливать всё новые силы в гниение. «Остановись!» В иной ситуации демон наверняка смог бы повлиять на Аватару. Но сейчас, находясь под безостановочным прессингом гниения, он мог лишь бессильно рычать. «Разве её жизнь стоит твоей собственной?» «Без меня пустота сожрёт тебя изнутри!» Сущность продолжала говорить, сыпала доводами и пыталась меня убедить. Признаю, во многих его словах был смысл, но это лишь добавляло мне уверенности. Верить демону — не лучшая затея. Идея разом избавиться от засевшего внутри меня демона казалась довольно заманчивой, но вновь я предпочёл не рисковать. Пустота, почуяв слабину в окружавшем её барьере, Оживилась и начала пробовать его на прочность. Так что пришлось остановиться. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Нельзя без последствий разом вырвать из души кусок, который занимает больше ее трети. Но без сомнений пройдет время, искра успокоится, и я продолжу выжигать из себя эту мерзость. Демон потерял около половины собственных сил, резко сдав позицию сильнейшей сущности. Также ощутимо ослабли и резисты против магии. Столь огромный кусок влияния не остался незамеченным. Сущность единого во мне ухватила свою талюку силы, но, если честно, это оказались крохи. Ведь что такое прирост в 4%, когда человеческой сущности досталось 11? Словно насмешка. Вливание именно в мою изначальную ипостась не дало ровным счётам никаких бонусов. Благо, мне удалось к этому моменту значительно ослабить гниение. Если раньше проклятие наполняло каждую клетку тела чешуйки и тянулось к её искре, то теперь оно словно оказалось заперто внутри тела ящерки, капля за каплей теряя собственные силы. «Тебе всё равно не удастся от меня избавиться!» Поднял на меня свою озлобленную морду демон после того, как я отбросил его внутрь из зеркалья. Гниение раньше сойдёт на нет, и со временем я вновь наберу силу. Метод мне уже известен, а это самое главное. Не дожидаясь ответа, я окончательно запер демона. В его ослабленном состоянии это оказалось пусть и не особо легко, но вполне реально. «Бездна! Можешь оборвать гипноз!» Шаманка и так держалась из последних сил. Едва услышав мои слова, тяжело дыша, откинулась на край покоев. «Ты сумел избавиться от гниения?» — спросила Сум, помогая ослепшей подруге выбраться. «Нет, но мне удалось сильно ослабить проклятие. Теперь даже без нашей помощи Чеша должна справиться». «Хорошо». Голос жрица прозвучал излишне сухим. Сказывалось слияние с тенью, но девушка потихоньку приходила в норму. По крайней мере, ей помогал в этом собственный страх. Видимо, перспектива мыслить, как нежить, серьёзно её зацепила. «Артём, у меня привязка к обители слетела». Наблюдая за ней, я и сам перестал пожирать собственные эмоции. В конце концов, я до конца не мог быть уверен, что спустя полчаса голод не станет настолько сильным, что моя рациональная и безэмоциональная часть не решит её утолить за счёт прайда, естественно, не убивая их при этом. «Если у тебя в Балахоне не спрятан магоядерный реактор, то, боюсь, это лишь часть наших общих проблем. Пристанище разрослось, так что в реалиях нового мира у нас энергетический кризис и веерные отключения, по крайней мере, пока не избавимся от завалов над головой». «Судя по тому, как трудятся эти милахи...» Сум подняла голову вверх, переведя взгляд на десятки пожирателей. В худшем случае, спустя сутки, мы отсюда выберемся. Благодаря способностям бездны можно создать круг. Это в разы увеличит нашу собственную регенерацию. Так что, перекидывая излишки маны в барьер, думаю, протянем. Боюсь, мы несколько ограничено во времени. После слияния с тенью мне всё труднее сдерживать голод и жажду крови. Первая реакция оказалась вполне ожидаемой. Страх. Диана и Юля прекрасно понимали, в какой ситуации оказались. Быть запертыми в каменной клетке со зверем, которого терзает голод, страшная и, возможно, смертельная участь. Пусть мои слова могли спровоцировать довольно неприятные последствия, я не стал умалчивать. Недавняя перепалка хорошо дала понять, что нужно переставать нянчиться, ведь в противном случае их сожрёт новый мир, а вместе с ними и меня. Сколько ты сможешь себя ещё контролировать? вспыхнувшие в жрицы эмоции, быстро пошли на спад. Так что она заговорила спокойно, и в её голосе с трудом угадывалась тень беспокойства. «Трудно сказать. Можете считать, что сидите на пороховой бочке». «Не переживай, мы это уже давно поняли». Беззлобно и как-то отрешённо усмехнулась шаманка. Словно её мысли витали где-то далеко. «Ты видишь в нас пищу?» «Сейчас нечто внутри заставляет видеть пищу во всём». Вновь усмехнувшись, бездна перевела на меня взгляд в белёсых глаз, словно давала понять, что это не ответ. Так что я закончил. И вы не исключение. «Артём, ты ведь лишился возможности переродиться, я права?» Шаманка скорее утверждала, нежели спрашивала. «Диана, сейчас не время смотреть на этот мир через мораль той жизни», вступила из сумрачная. «Если так нужно, то я... готова дать пищу Артёму». В конце концов, в моём прошлом довольно много воспоминаний, от которых я буду только рады избавиться. Так что потеря одной минуты — малая цена за его жизнь. Не переживай, просто прежде чем быть съеденной, я надеялась услышать честный ответ, что, собственно, и получила. В общем, если дойдёт до крайностей, надеюсь, ты будешь джентльменом и сделаешь это нежно. Под конец фразы бездна рассмеялась, после чего резко сама себя оборвала. «Прости, ни одному тебе тень ударила по мозгам». «Кто бы мог подумать, что мой набор переклинит в сторону эмоций?» Сделав глубокий вдох и медленно выдохнув, она вроде окончательно успокоилась. «Юля, а у тебя как? Не обуревает жажда создать идеальный мир, в котором будет властвовывать твоя госпожа?» на «Но какая-то часть меня сейчас на полном серьёзе прикидывает, как можно максимально долго утолять голод Артёма лишь с помощью наших, имеющихся ресурсов, чтобы не подставить под удар Аню. Знаешь, я рада, что ты не утратила своего благородства и способности думать о других. Пусть твоя забота и приобрела несколько извращенную форму». Поднявшись на колени, бездна призвала тот тем, который тут же потянулся ко всем присутствующим. «Но прежде чем браться за крайние меры, попытаемся отделаться малой кровью. Садитесь в круг. Постараемся подпитывать по мере сил скотобойню». «Думаю, это поможет выиграть немного времени. Пока мы будем искать аналог магоядерного реактора». С этими словами шаманка вытянула из-под балахона прямоугольный кристалл, магический планшет с прямым выходом на аукцион. «Думаю, аукцион и его система доставки должны работать. Главное — пережить телепортацию курьера. А там дальше легче пойдёт. Так что ищи любые энергоносители». Признаться, я ожидал другую реакцию. Вот только девчата приятно порадовали. Слова обеих не расходились с тем, что я видел в их аурах. Они не юлили, а действительно пытались разобраться с этой ситуацией и обойтись малой кровью, но при необходимости были готовы пойти на куда большие жертвы. Тем временем жрица, ухватившись за подкинутую шаманкой идею, принялась изучать ассортимент аукционов, в то время как бездна пыталась сделать из себя живую батарейку. Собственно, я не отставал от последней. Пожиратели уверенно справлялись с поеданием породы без посторонней помощи, так что перекинул все излишки собственной маны на телепорт. С перемещением курьера лучше не рисковать и подстраховаться. Параллельно я пытался прикинуть способ, как выбраться самостоятельно, но пока с этим делом было глухо. Единственный реальный выход из обители — пролом в своде пещеры, но без крыльев до него будет проблематично добраться. Да, я без проблем мог пройти через барьер, но карабкаться стенами слишком опасно. Их покрывали десятки трещин, так что я могу спровоцировать случайный обвал, который пристанище попросту не переживёт. А вместе с ним, в небытие, отправлюсь я и Чешуйка. Имелся небольшой соблазн выбраться с помощью тумана, точнее, туманного вала, моей новой способности, но от этой задумки пришлось отказаться». Пусть у неё энергозатраты были меньше, чем у простого тумана. Но до вершины горы меня точно не хватит. Фульгурит, энергетический кристалл среднего грейда, ёмкость самого дорогого около ста тысяч. Фонит стихии воздуха и земли. Артём, что по цифрам? Хороший вопрос, на который я относительно легко и быстро нашёл ответ. Вот только он мне не особо понравился. Если опустить подробности то на поддержание обители требовалось около миллиона энергии в час. И это в максимально ужатом режиме. Правда, большая часть, около 80%, будет уходить на подпитку барьера. В то же время сама обитель вырабатывала пару сотен тысяч единиц энергии, да и то с серьёзными перебоями. Собственно, вся эта махина держалась только выжимая из себя куда больше, чем могла дать. За подобный финт приходилось платить ежесекундно проседающей прочностью. Если бы не жуки-рабочие, всеми силами лотавшие всё новые и новые прорехи, нас бы уже давно погребло под обвалом. Хотя не удивлюсь, что достигне перегрузка своего пика, обитель не просто потухнет, а ещё и знатно рванёт. Цена? Если набрать десяток таких расходников, то удастся хотя бы на час восстановить работу пристанища. А значит, и расчистка завалов пойдёт быстрее. Самый мощный — около десяти тысяч. Но сразу предупреждаю, тут таких всего два. Остальные мелочь в два 3 раза слабее. Но даже если скупить всё, получится набрать с полмиллиона энергии. Плюс они неустойчивы к нагрузкам, могут запросто перегореть. Рекомендовано использовать в малых стационарных полях с потреблением около 25 тысяч в час при пиковой нагрузке. Проклятие. У нас сейчас почти 800 тысяч. Сум, ищи что-нибудь сродни магическим генератором, «Нужен не одноразовый расходник, артефакт с постоянным выхлопом», — подсказала шаманка. «Почти в каждом замке есть энергетический кристалл, который как раз такими штуками и напитывают». «Тут ограничения по доступу. Всё, что можно купить на расстоянии из генерирующих энергию, в разы слабее тех кристаллов. Разве что истинное управляющее ядро, всего один лот, даёт чуть больше миллионов в час». «В чем подвох?» Тон Жрица хорошо дал понять, что без бездно не обошлось. Это лот закрытого аукциона. Минимальная ставка — миллион. Шаг в четверть миллиона. Не думала, что такие вещи появляются в общем доступе. Судя по всему, безну озвученные цифры не смутили. Любое строение в теллуре можно создать своими руками. Но оно будет иметь свой порог развития без определенных структур. Истинное управляющее ядро — это пропуск в высший эшелон. Да, без должного вложения ресурсов толку от него будет немного. Но вся соль в потенциале. Взять хотя бы ту же выработку энергии. Стандартные замковые сердца дают раз так в 10 меньше. Так что люди вынуждены искать подходящее место силы. Хотя бы малое. Ведь без должной подпитки, особенно на ранних этапах, строение будет проседать в развитии. Для того, чтобы мы тебя встретили, бездна всерьёз рассматривала возможность создания клана, подсказала Сум. Поначалу это была одна из возможностей выделиться. Помнишь, мы рассказывали о наших конкурентах в приюте? Так вот, им за формирование гильдии тогда упало немало бонусов от корпораций. В общем, Диана не стала останавливаться на съёмных гильдхоллых ассоциаций и решила заранее изучить мануалы по поздней клановой игре. В какой-то момент она настолько увлеклась, что даже пыталась набросать идеальную крепость, за что даже получила пару плюшек ассистемы. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Темы. Правда, дальше фантазии дело не пошло. Помимо вороха возможностей и благ, любой замок накладывает на своих владельцев некоторые обязательства. Независимо от ранга основного строения, после добавления ядра начинает формироваться полноценный донжион. Особая локация, служащая одновременно источником ресурсов, порой уникальных, но и тем ещё геморроем для своих хозяев. Ведь если однажды не сумеешь зачистить донжион, то тебя просто выкинет из замка, который станет общей квестовой локацией. А всё честно накопленное бывшими владельцами добро приобщиться к финальному дропу. Самый паршивый момент, что сила монстров в локации не зависит от числа и уровня владельцев. Так что при таком раскладе, куда выгодней обзаводиться крышей над головой, имея за спиной как можно больше людей. Хозяин может использовать энергию истинного управляющего ядра по своему усмотрению или же только на развитие замка. Одно из преимуществ подобного ядра полный контроль. Более слабые в этом плане менее податливы. Но, Артём, ты ведь понимаешь, что сейчас основная проблема в цене. Поспешила опустить меня с небес на землю бездна. Даже если вспомнить о деньгах, которые Феник должен нам передать, в нашем распоряжении слишком мало золота. Скажем так, после арены мне открылись некоторые возможности, в том числе и финансовые. Отыскав нужную вкладку, я вновь раскрыл перед собой системку, в которой мне предлагали продать инфу про медведей. В прошлый раз я не уделил этому должного внимания, но даже тогда мне попались на глаза различные варианты сдачи квеста. Задание «Цена вопроса». Выполните следующий шаг. Сумма максимального вознаграждения – 13 184 732 золотых монеты. Сделать полученную вами информацию общедоступной в зависимости от вклада каждого. 87% от накопленной суммы. Вы не располагаете всей информацией, способной привести вечных к древнему наследию Гипербореи. Объявить аукцион, во время которого выявится победитель, который и получит имеющуюся у вас информацию на сутки раньше остальных. 80% от накопленной суммы плюс выигравшая ставка. Объявить о вашем открытии, обозначив срок разглашения информации. 10% от накопленной суммы сейчас. 75% после обнародования информации. Имеется риск, что после вашего сообщения найдется более расторопный и удачливый искатель приключений. Ниже шло еще несколько вариантов но я остановился на третьем, который сразу и выбрал. Воздух передо мной тут же исказился и прямо из пустоты соткался свиток. Не ожидая подвоха, я потянулся к нему, но тут же отдёрнул руку, ощутив болезненный укол, легко прошедший даже сквозь хитин. Прежде чем я успел сделать что-либо ещё, на пергаменте прорезались алые строчки, в точности повторившие слова выбранного мною уговора, под которым появилось моё личное клеймо неизвестная мне метка. Видимо, некие высшие силы засвидетельствовали сделку, после чего мне в руки упал запечатавшийся свиток, а в кошелёк почти полтора миллиона золотых монет. Последний, к подобному счастью, оказался не готов, и его, в прямом смысле слова, разорвало. Полтора миллиона золотых монет. Признаться, я был не готов к волне из вожделенного металла, заполнившего немалую часть обители. Хорошо ещё, что монеты посыпались в пустую зону, не засыпав личные покои вместе с чешуйкой, да и весь остальной прайд, включая пари. Пусть и не сразу, но выбравшись из горы золота, которая в реале легко могла бы стать могилой для человека, достал собственный аукционный кристалл, ища нужный лот. «Что в вашу занугу здесь происходит?» Слияние с тенью, помноженное на слепоту, сделало безнут довольно эмоциональной но её можно понять. Звон миллиона монет, помноженный на мой мат, та ещё какофония звуков. Так, даю гадаю Очередная глобальная системка о том, что некий индивид наткнулся на фишку кластера твоих рук дело? Получается, тот здоровяк, скрывавшийся за пеленой тумана, был медведем? Взявшись за излюбленное дело, шаманка быстро успокоилась. Звон, я так понимаю, был от монет. У него кошелёк разорвало от такого подарочка довольно спокойно прокомментировала сумрачная. «И сколько тебе упало?» «Если добавить к тому, что уже было в запасах, то сейчас в нашем распоряжении около полутора миллионов». «Мало». Бездна также отреагировала скорее неожиданно. «Видимо, это лишь задаток, пока не обнародуешь информацию, как и было прописано в изначальном договоре». «Верно». «Рискованно», — протянула после недолгой паузы шаманка. С шагом в четверть миллиона мы выпадем из аукциона уже после второй ставки, а их будет наверняка куда больше. Нам нужна эта недельная отсрочка. В полный пакет инфы, которую придётся открыть на всеобщее обозрение, будет включён огромный кусок карты. И на общем фоне наша гора с полностью исследованной системой пещер будет, мягко говоря, бросаться в глаза. Правда, имелся ещё один вариант позволявший фильтровать информацию для вечных за счёт урезания награды. Но на деле это особой погоды не сделает. Ведь остальные не смогут попасть на встречу с медведями тем же путём, что и мы. А значит, вечные начнут рыскать, и тогда раскрытие обители вопрос даже не дней, а часов. Добавим к этому ворох заданий на мою голову. И, думаю, дружбы с пришлыми у нас не выйдет. «Артём, я не говорю, что ты не прав». Но поверь, подобного артефакта вообще не должно было быть на аукционе. Такими вещами стараются не светить. Даже обычные ядра продают только своим и по-тихому, чтобы то успело развиться как можно сильнее, прежде чем прознают конкуренты. Крупные кланы всегда мониторят места силы. Про истинное я вообще молчу. Ведь его можно запихнуть в такую глухомань, что никто и не догадается, а оно тем временем будет расти за счёт собственной энергии. Сум. «Через сколько откроется аукцион?» «Семь минут, как начался, но при этом нет ни одного участника». Жрица удивилась не намного меньше подруги. «Лот выставлен системой». «Не может быть! За подобный артефакт топовые кланы должны друг другу глотки грызть». «Бездна, ты упускаешь один момент». Достав собственный магический планшет, я довольно быстро отыскал нужный лот и вошёл в комнату для торгов, сходу сделав минимальную ставку. Семь минут назад случился разлом, и остальным попросту не до и аукциона. Тем более, что на кону стоит лот, о котором никто не знает. Видимо, это подарок системы в честь подобного события. К слову, он далеко не единственный. Сейчас там же висят легендарки и сетовые эпики. Если ставку не перебьют в течение 10 минут, ядро будет нашим. В крайнем случае, я в любой момент могу слить всю имеющуюся информацию на медведей так что мы в любом случае получим своё. Следующие десять минут были очень долгими. Пусть меня не трясло от страха, я был почти уверен, что уж всей награды за цену вопроса хватит для победы в торгах. Но терять такую большую сумму не хотелось. Не то чтобы мне резко захотелось стать богатым, но при условии, что нам за неделю нужно превратить эту пещеру в неприступный форт, золото точно не помешает. Едва счётчик новой ставки обнулился, как портал пристанища ожил. Курьер не заставил себя ждать и уже пытался пробраться к покупателю. Получив добро и телепортировавшись, благо из-за переноса, обитель не пошла в разнос, появившийся светляк тут же обратился в подобие смерча и начал довольно быстро пожирать рассыпанные на земле монеты. Собрав положенную сумму, он взорвался, оставив после себя заветный артефакт. Признаться от столь дорогой вещицы, я ожидал несколько большего. Куба размером с футбольный мяч, возможно, даже чуть меньше, покрытый множеством узоров. Вот и вся побрякушка за миллион. Бегло пробежавшись по описанию, ничего сверхсерьёзного не обнаружил. Система рекомендовала отнести сей предмет вместо силы, в котором он сможет себя проявить куда лучше, чем в обычном. Мне выбирать не приходилось. Так что я без раздумий водрузил куб в центр обители. То, что барьер до сих пор держался, больше походило на чудо. Так что дальше испытывать судьбу я не собирался. «Обнаружено рукотворное место силы. Провести активацию? Да? Нет?» Добраться до сокрытой внутри куба энергии без его активации было невозможно. Так что едва появилась системка, я выбрал подходящий вариант. Вновь рука ощутила укол. Как и с договором, потребовалась капля крови. Но не для наложения, а уже для снятия печати. кубы ещё секунду назад казавшийся едва ли не стальным бруском, ожил и вырвался из моих рук. Зависнув над сердцем обители, он исказился, став похожим на кубик Рубика, только однотонного стального цвета. Каждую секунду его грани перекручивались, При этом сам артефакт увеличивался после каждого оборота. Когда тот достиг размеров взрослого человека, я всерьёз начал волноваться, что обитель попросту не сможет его уместить. Но, к счастью, куб замедлил свой рост, а вскоре и вовсе перестал расти. В финальной своей форме он оказался не сплошным, а полом, с огромной светящейся сферой внутри, которую, подобно оболочке, окутывало множество чёрных пластин, покрытых рунами. Видимо, шутка про атомный реактор оказалась пророческой. Понятное дело, что подобное сооружение на Земле выглядело совершенно иначе, но нечто похожее на нескончаемый взрыв внутри сферы. Десятки рунных пластин, поглощавших выбросы энергии, наводили на определенные ассоциации. Учуяв новый источник энергии, причем подвластный своему хозяину, обитель тут же попыталась его присвоить. Но не тут-то было. Артефакт оказался слишком сильным и достаточно разумным, чтобы не стать простой частью пристанища. Успешная активация истинного управляющего ядра получен доступ к рукотворному месту силы. Поглотить, запустить слияние. Вариант, в котором именно обитель поглощает ядро, попросту отсутствовал, так что решил выбрать средний вариант. Всё же моя жизнь проклятого зависит не от построек сродни замку, а от собственной обители. Так что, если её попросту поглотят, я смогу оказаться в ещё более плачевном положении, нежели сейчас. Тем более я не знал, как поглощение скажется на паре, чешуйке и семействе Агадора, жизни которых слишком сильно зависело от пристанища. Кроме того, не стоит забывать о частичном слиянии с единой обителью. Мне остаётся только гадать, какие могут быть последствия от первого варианта. Понятное дело, второй также был далеко не идеальным и имел свои риски, но тут уж приходится выбирать из двух зол. Выберите тип сооружения. Замок- комплекс, сочетающий в себе жилые и оборонительно фортификационные задачи, отличается внушительными и крепкими стенами, способен вместить в себя наибольшее количество охранных и оборонительных артефактов. Основная масса модификаторов связана с военно- оборонительным направлениемм. Наиболее подходят для закрепления на вражеской территории в неблагоприятных условиях с ограниченным числом подчиненных. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...чиненных. Круговое укрепление, имеющее внутреннее пространство для застройки. В плане налаживания внутренней инфраструктуры превосходит замок, но уступает крепости. Получает дополнительные бонусы в случае примыкания к береговой линии. Основная масса модификаторов связана с военно-оборонительным направлением. Незначительные ветки развития внутренних построек. Наиболее подходят для закрепления в участках местности со сложным ландшафтом. Раскрывает свой полный потенциал при развитии в морской форт. Крепость. Фортификационное сооружение, покрывающее значительный участок земли. Обладает огромной внутренней территорией которая по мере развития может перерасти в самостоятельное поселение. Несмотря на наличие крепких стен, без достаточно крупного гарнизона может оказаться легкой целью для противника. Основная масса модификаторов связана с развитием внутренней замкнутой инфраструктуры и в менее значительной степени оборонительными сооружениями. Наиболее подходит для закрепления на уже частично освоенной местности, зачищенной от опасных и крупных скоплений противников. Дворец. Монументальное и величественное здание, прежде всего поражающее своей архитектурой и изысканностью. Является местом, в которое стремятся попасть прежде всего знатные особы и люди искусства. Ощутимо повышает престиж окружающей территории. Основная масса модификаторов связана с развитием дипломатии и инфраструктуры прилегающего поселения. Дворец рекомендуется основывать в крупном городе. Аль-Касар. Сооружение, вобравшее в себя основные качества как замка, так и дворца, но вместе с тем уступает каждому из них в их основной специализации. Основная масса модификаторов связана с дипломатией и развитием искусства. Наиболее полно раскрывает себя в культурно развитых городах, кроме того, обеспечивает куда большую защиту в случае бунтов и восстаний, нежели малоукрепленный дворец. Торговый город. Сооружение, позволяющее объединить множество ремесленников, Создав мощную организацию, основная масса модификаторов связана с увеличением объёма и качества производства. Наиболее полно раскрывает свой потенциал при наличии покровителя или же партнёра, способного взять на себя опеку над цехом, который в таком случае сможет полностью сосредоточиться на производстве. Стоило дать добро, как Куб взял под свой контроль созданную мной наблюдательную систему. Тот самый макет близлежащих пещер, через который я мог отслеживать любые передвижения. Мягко скажем, кустарная версия, сплетённая из лозы, прошла монументальную метаморфозу и преобразилась в полноценную голограмму, выстраивая образы будущего замка. Артефакту требовались лишь секунды, чтобы всё просчитать и выдать готовый результат, к которому, помимо картинки, прилагалась наглядная смета материалов и энергозатрат. Пусть каждый из четырёх вариантов был по-своему хорош, я отдал предпочтение первому. Помимо наибольшей обороноспособности, замок куда лучше вписывался в местность, нежели остальные варианты. Получив установку, ядро потянулось к сердцу обители, формируя нечто новое и готовясь запускать строительство. Но я сразу же оборвал этот процесс. Прежде всего требовалось привести в норму пристанище, обеспечить его безопасность, а всем остальным можно заняться позже. Ядро имело собственный запас уникальных материалов, которые я мог использовать по своему усмотрению. Божественная ткань — идеальный ресурс, который подчинялся не инструментам мастера, но его воле. Нам досталась его жалкая песчинка, но для неё не существовало таких понятий, как масса, объём и плотность. При желании я мог создать из неё даже бастион. Вот только божественная ткань при этом — потеряла бы в качестве, так что я ограничился куда меньшими размерами, заставив её объединиться с барьером, запустив тем самым лавину слияний. Ядро пыталось, если не оторвать от каждого из строений обители кусок, то хотя бы его перенять. Алтари единого и смерти обещали обратиться в храмы с целым ворохом скрытых бонусов. Каждой структуре обещалось отдельное помещение в будущем замке с собственной веткой развития. Но едва начавший набирать обороты процесс, практически сразу остановился. Ядро таило в себе огромный потенциал, но прежде всего его следовало накормить огромным количеством ресурсов, которыми я не располагал. А ведь, помимо прочего, требовались и рабочие руки. Автоматическая постройка велась лишь в небольшом радиусе от ядра. К слову, мои рабочие насекомыши подходили под роль работяг вот только после раскачки. Сейчас, в силу малого уровня, их гнездо не могло породить даже самого слабого бригадира. Так что о нормальной стройке речи быть не могло. Но самого главного я добился. Обитель стабилизировалась и больше не грозило перегореть в любую секунду. Зная, что барьер не спадёт в самый неподходящий момент, я по скальной породе бросился к расщелине в своде пещеры. Несколько раз из-за меня вниз срывались огромные валуны но с подпиткой от ядра защита обители выдержала. Выбравшись на поверхность, я невольно скользнул взглядом по небу и замер не в силах пошевелиться. Во время разлома там, внизу, нам открылся лишь кусочек неба, но появление Земли оказалось не единственным изменением. Вместо одной надо мной нависло две луны, причём одна из них была багрового цвета. Одного взгляда на это небесное тело хватило, чтобы и жажда, и ярость вспыхнули внутри меня с новой силой. Едва не сорвавшись обратно в расщелину столь желанной пищи, я бросился вниз по едва ли неответственному склону. Жажда и ярость, которые, казалось, достигли своего предела, начали разрастаться внутри меня, грозя свести с ума. Я больше не мог контролировать свое состояние, лишь пытался направить стараясь увести обезумевшее тело как можно дальше от обители. Кровавая луна сводила с ума. Она сияла столь же ярко, как и солнце в зените, заливая весь мир непроницаемым багровым светом. Даже всевидящие глаза с трудом различали силуэты, но этого оказалось более чем достаточно. Довольно скоро я ощутил вкус крови на своих губах. На короткое мгновение я ощутил нет, не сытость, а лишь притуплённый голод. Но он тут же вернулся с новой силой. Жертва была слишком слаба. Она не смогла насытить. Весь мир исказился и словно перестал для меня существовать. Лишь багровое ничто, заменившее понятие пространства и времени. Короткие просветы, когда я вновь рвал очередную добычу на куски, были подобны глоткам воздуха для утопающего человека, у которого не хватает сил выбраться из тянущей его на дно пучины но я упорно продолжал цепляться за эту надежду, боясь окончательно раствориться в алой пелене. Пройден второй этап ивента «Дети тел Луры». Встретившись с тенью, вы сумели сохранить разум и взять под контроль инстинкты, в той или иной степени. Но помните, что отныне Багровая Луна будет обнажать вашу истинную сущность. Награда. Вы чувствуете приближение Багровой Луны. Действие Багровой Луны ослаблено на 10%. Получен фрагмент кодекса. Кодекс. Пункт. Долг. Приходя в этот мир, вы, вечные, были подобны несмышленным детям, что только пытаются отыскать свой собственный путь. Теллура щедро одаривала вас за каждое начинание. Пришло время платить по счетам. С этого самого момента каждый из вечных обязан вносить вклад в развитие мира, используя приобретенные способности. Долг привязан к вашему призванию. Пункт. Цена бессмертия. Отныне будьте внимательны, выбирая место, что будет вас возрождать, ведь у всего есть своя цена. Практически все храмы взимают дань, но не золотом, а служением. Бесхозные, в свою очередь, в качестве оплаты заберут ваши жизненные силы и время, растянув возрождение на многие часы. Перерождение в случайном месте грозит обернуться еще большими потерями. Целых дней, а возможно и недель воспоминаний. Наконец-то пелена отступила. А вслед за ней… Нет, не ушли, но утихли жажда и ярость. Тело вновь стало подконтрольно моему разуму. Я был почти уверен, что смогу держать себя в руках, по крайней мере, ближайшие сутки, до прихода новой луны. Благо, я теперь знал, как заглушить инстинкты. Пусть все показатели были заполнены до краёв, я чувствовал усталость, и на то была причина. С момента, как я выбрался на гору и увидел багровую луну, Прошло около двух часов, и за это время мне удалось поглотить чуть больше четырёх сотен волчьих сердец. Под счётчиком, фиксирующим число заражённых забвением, появился ещё один, показывающий прогресс до заветной тысячи. Тысяча волчьих сердец. Зацепившись за эту цифру, я сумел выудить из воспоминаний обрывок разговора пары орков из числа местных в грешном легионе. Грешники обсуждали, что за подобную диету могли дать неплохую награду. Имелся небольшой шанс нарваться на пустышку. Всё же болтавшие были около тридцатого уровня. А значит, и сам квест может оказаться соответствующим. Вот только при условии, что сердца должны принадлежать волкоподобным тварям как минимум на уровень выше моего, я был почти уверен, что не прогадаю, если возьмусь его закончить. К слову, временные рамки были довольно условными. В некоторой степени их вовсе не было. Единственное ограничение — каждое сожранное сердце исчезало спустя определённый отрезок времени, по секунде за каждый уровень убитой твари. На нынешней локации монстры крутились в районе 70 уровня, так что счётчик терял по одному сердцу чуть больше, чем за минуту. Терпимые условия, тем более что у меня под боком расположена целая локация, завязанная на волков. Волчье логово — скрытая локация, завязанная на определённый тип монстров. К моему счастью, она оказалась незакрытой, и я мог абсолютно спокойно её покинуть. Как бы заманчиво не выглядела перспектива завершить квест здесь и сейчас, отложил эту затею на два-три часа. Пусть придётся потерять в уже набранных сердцах, но я и так потерял слишком много времени с Багровой Луной. Слишком со многими вещами нужно разобраться в ближайшее время. Кроме того, к зачистке логова следовало подготовиться, а не кидаться в омут с головой. Взять хотя бы мои доспехи, от которых практически ничего не осталось. Зверьё знатно подрало экипировку. Создание пары к крылу также никто не отменял. С ворохом одноразовых щитов особо не навоюешься. Сражения на арене хорошо показали, что количество слишком сильно уступает в боевом потенциале качеству. Поначалу я шёл по логову, аккуратно ожидая нападения из засады. Но довольно быстро сделал вывод. Идя вглубь этой норы, я уничтожал всё, что мне попадалось на пути. Единственными живыми существами, что оставались позади, были мои собственные искатели и пожиратели. Первых я встретил спустя пару минут. Миньоны тащили трофеи, которые посчитали достаточно хорошими, чтобы вырвать их из жвал своих прожорливых собратьев. Безумная охота оказалась довольно результативной. Помимо трофеев и вороха бафов от пожирателей, я получил два уровня. Десятку характеристик влил в ловкость, которая на фоне телосложения и силы слишком сильно проседала. С талантами также не стал затягивать. Первый ушёл в прокачку рабочих насекомышей, расширив их возможности, а заодно открыл возможность создавать столь необходимых мне жуков-надзирателей. Второй же ушёл в улей, лепесток талантов, отвечающий за качественную прокачку этого сооружения. В самой обители, вливая лики, я мог увеличить лишь их число, но никак не общий потенциал. Собственно, не улучшив гнездо рабочих до второго ранга, шанс заполучить надзирателя стремился к нулю. На обратном пути мне попалась локация, получившая статус «Опустошённый». На ближайшие сутки в этом месте не будут появляться не только живые существа, но и растения. Наглядный пример того, что со мной во время безумия лучше не связываться. А ведь всё могло выйти намного хуже. Прими я во время багровой луны облик зверя и погибни, то переродился бы скакуном чумы. Понятное дело, что после метаморфозы мой боевой потенциал и выживаемость увеличиваются, но в таком режиме я могу запросто залезть туда, куда не следует следующий раз нужно будет заранее слить форму зверя. К слову, багровая луна никуда не делась, но теперь лишь слегка отливала алым, видимо растеряв большую часть своих сил на сегодня. Откровенно говоря, один только её вид давил на мозги. Кроме того, меня не покидало неприятное ощущение, источник которого я никак не мог обнаружить. Лишь у самой обители я осознал – что источник предчувствия был не во мне. Добравшись до пролома в горе, я услышал первые смутные отголоски криков сумрачной.